документы из сводки московского областного комиссариата по военным делам о положении на дону в районе царицына и на кубани ростов-на-дону взят немцами а взятие новочеркасска официальных сообщений нет но есть сообщение что часть новочеркасского гарнизона пробивается на север Положение очень серьезное, тем более, что контрреволюционные банды поднимают головы и, безусловно, в случае продвижения немцев приступит к решительным и совместным действиям с ними. Эвакуированное правительство Донской Республики объявило мобилизацию четырех годов и решило дать отпор вторжению немцев и контрреволюционеров. Мобилизация проходит очень успешно, казаки единодушно отозвались на призыв правительства. Минин, председатель Царицынского губкома РКПБ, говорит, что неприятель устремляется к захвату Кубанской области. В Кубанской области наших войск насчитывается около 60 тысяч но без достаточной организованности и дисциплины, и вооружения. Особенно не хватает снарядов и патронов. Передает, что необходимо организовать в Царицыне полевой штаб для управления военными действиями Кавказского и Донского фронтов. Прибывшие в Царицын отряды анархистов пытаются внести панику и хаос в городе. 7 мая 1918 года. Южный фронт. Сборник документов. Ростов-на-Дону. 1962 год. Страница 36.